Глава д е с я т Общий сбор конкурсантов объявили на завтрашний вечер, а до этого момента у нас было время, чтобы хорошенько отдохнуть, привести себя в порядок и предстать завтра перед принцем во всей своей красе. Я именно так и собиралась поступить. Уверена, остальные двадцать девять претенденток-в невесты строили такие же планы. Покои, выделенные нам следи и Терой, показались мне довольно удобными. х о т и простыми. Не знаю, что так сильно не понравилось герцогине ш т а н х о л ь м Центральную часть занимала просторная гостиная, из которой двери вели в две спальни, гардеробную и ванную комнату. Конечно, одной в а н н о й для двух леди может оказаться маловато, особенно когда нужно будет спешно готовиться, например, к балу. Но уверена, леди Итера мне уступит первенство. Все-таки это я потенциальная невеста и буду бороться за сердце его высочества. Значит, мне и нужно выглядеть наилучшим образом. Поэтому сразу по прибытии мы потребовали завтрак, а потом горячую ванну. И если с первым поручением Гильда справилась довольно быстро и буквально через двадцать минут внесла в наши покои поднос, уставленный блюдами, с чайничком и чашками, то со вторым возникла заминка. Служанка, не понимающая, смотрела на меня: "Вы хотите, чтобы я вас вымыла? Да нет же!" Я начинала раздражаться ее недогадливостью. Нагрей воды и набери мне ванну, я хочу искупаться. А, дошло наконец до непонятливой прислуги, но почему-то вместо того, чтобы смутиться от собственной глупости, она улыбнулась с н и с х о д и т е л ь н о так. Идите за мной, миледи. Мы, следи и Теры, переглянулись, недоумевая из-за поведения странной прислуги, но все же пошли за ней в ванную комнату. Все забываю, что это новшество пока появилось только во дворце и самых богатых домах королевства. Мы т о уже привыкли, даже слуги пользуются. Это называется водопровод. Она указала рукой на какую-то металлическую загогулину, нависавшую над ванной. К загогулине тянулись металлические же трубы, идущие по стене. И что это значит? Какой еще водопровод? м ы с л е д и и т е р о й по-прежнему ничего не понимали. Гилда взялась одной рукой за рычажок, крепившийся к загогулине, и повернула его вправо. Из загогулины полилась вода. Если поворачиваете направо, из крана течет горячая, налево — холодная. Легко запомнить, улыбнулась Гилда, слегка снисходительно наблюдая за нашими потрясёнными лицами. Но лучше беритесь рукой, на которой надет браслет, так лучше срабатывает. Ух ты! Эти магические штуки нравились мне все больше и больше. Вот до чего магия дошла: уже и воду не нужно носить, ванна само собой наполняется. Я присмотрелась повнимательнее и увидела в верхней части з а г о г у л и н ы то есть крана, голубой кристалл. Думаю, отцу бы такое понравилось. Надо будет ему написать, пусть установит для матушки. Учитывая ее любовь к водным процедурам, Графиня не сочтет это пустой тратой денег. А я все больше и больше радовалась, что приехала сюда. Только полчаса во дворце, а уже узнала столько нового. То ли еще будет? Я выставила всех из ванной комнаты и принялась экспериментировать с новейшим изобретением королевских магов. Сначала вода была ледяной, потом на меня полился кипяток, но вскоре я приспособилась и набрала полную ванну нужной мне температуры. Осмотрев п о л о ч к и я обнаружила множество разных флакончиков. с м и л ы м девичьему сердцу содержимым. Тот ящичек с шампунем, жидким мылом, увлажняющим кремом и прочими средствами, что я привезла с собой, сейчас показался мне ужасающе скромным, и я решила даже его не распаковывать. Открывала каждый флакончик, нюхала содержимое и расставляла по приоритетам: то, что понравилось, на одну полку, чем точно не буду пользоваться, на другую, а то, в чем еще сомневалась, сложила на третью. Потом разберусь. Сейчас выбрала пену с ярким лавандовым запахом и в ы л и л а с десяток капель под струю. Спустя несколько мгновений над водой поднялась шапка ароматной пены. Я радовалась, как ребенок, и провозилась в купальне довольно долго, пока в дверь не постучала леди Итера и не сообщила, что принесли обед. Я нехотя выбралась из ванны, надела висевший здесь же шелковый халат и вышла наружу. Гилд осервировала стол и тут же ушла. Меня удивило, что служанка ни разу не попыталась за нами ухаживать. Я привыкла, что в поместье нам прислуживали за столом, накладывали еду на тарелки, разливали чай, помогали мне одеться и раздеться. Здесь же Гил да только приносила требуемое или объясняла, как чем-то пользоваться. Даже платье расстегнуть мне помогла леди Итера. Думаю, это тоже проверка. Каждая из вас сейчас словно бабочка под увеличительным стеклом. Все ваши т р е п ы х а н и я тщательно фиксируются и оцениваются, сообщила мне свои выводы компаньонка. И после недолгих размышлений я решила с ней согласиться, потому что это было самым логичным объяснением. А раз сейчас за нами постоянно наблюдают, мне стоит контролировать каждый свой шаг, соблюдать установленные правила и вообще вести себя с достоинством будущей королевы. Поэтому я просмотрела взятые с собой платья, решила, какой наряд надену на завтрашнее знакомство с принцем, попросила Гилду представить ко мне камеристку, которая бы причёсывала меня по утрам и перед важными мероприятиями. И не удивилась, когда она сообщила, что сама будет это делать. Значит, Гилда должна выполнять мои просьбы, но только после того, как я их озвучу. Я решила не злоупотреблять своим открытием и придерживаться вежливого тона в общении со служанкой. Кто ее на самом деле знает? Может, она шпионит за мной и докладывает принцу, а то и самому королю. Спать я легла, чуть стемнело, и проснулась на рассвете в прекрасном расположении духа. б ы л еще очень рано, край шек с о л н ц а только-только позолотил ветви деревьев в саду. Я распахнула створки и вдохнула особую свежесть, которая спускается на землю лишь ранним утром. Сад зеленел листвой, которую пробивали яркие пятна пионов и клематисов. Под самым окном раскинулась клумба с розами, н а на которых уже копошились трудолюбивые пчелы. Так хотелось спуститься вниз и побродить в одиночестве по пустынным в этот час дорожкам, но я не смела, о слушаться приказа никуда не выходить. Поэтому подобрала длинный подол ночной сорочки и забралась на подоконник. Просто посижу здесь и подышу свежим воздухом. Шуршание гравия под чьими-то ногами и негромкие голоса оторвали меня от размышлений о сегодняшнем вечере. Кто-то еще не смог удержаться от прогулки по утреннему саду. Да остановись же ты! – прозвучал женский голос. Не уходи, дай мне сказать. О, здесь похоже любовная драма. Мне стало любопытно, и я обратилась во слух. Я уже все слышал. Неубедительно, – прозвучал в ответ мужской голос, почему-то показавшийся очень знакомым. При его звуках по коже вдруг побежали мурашки. Я легко спрыгнула с подоконника и затаилась. прижавшись к нему затылком, потому что голоса двигались в мою сторону. Соглашайся на мои условия и будем править вместе. Мне плевать на проклятие. Судя по голосу дамы, они сейчас стояли прямо напротив моих окон. У тебя есть муж, а у меня отец. Твои условия для меня неприемлемы. Этот голос. Я должна была увидеть его обладателя, иначе просто умру от любопытства. Я перевернулась лицом к окну и осторожно начала подниматься, стараясь не делать резких движений, чтобы меня не услышали. Женщина стояла ко мне спиной, и я видела только ее потрясающие золотистые волосы, доходящие до самой талии. А вот мужчину я разглядела очень хорошо, и это действительно был он, мой с и н е глазы й незнакомец. Хотя почему мой? Очень даже чужой. Я вообще предпочла бы никогда с ним не встречаться. Вот только одет синеглазый был не в потрёпанный плащ. На нём был дорогой камзол с золотым шитьём. В вороте проглядывала белоснежная рубашка, а чёрные брюки были заправлены в длинные кожаные сапоги. Незнакомец больше не выглядел разбойником. Теперь он казался аристократом. Кто же он такой на самом деле? Я пропустила часть их разговора, сосредоточившись на том, чтобы не шуметь. Поэтому для меня стало полнейшей неожиданностью, когда женщина вдруг обхватила лицо синеглазого и впилась ему в губы поцелуем. Я должна была присесть обратно, спрятаться, скрыться, но, удерживаемая какой-то неизвестной мне силой, продолжала смотреть. В о р т у разливалась непонятная горечь, а по д векам и стало горячо, словно слезы вот-вот готовились политься из глаз. И в этот момент незнакомец чуть сдвинулся и посмотрел прямо на меня.